«Аристарх Самоски». Выше мы отметили, что в сочинении Архимеда "Псамид" содержатся сведения о гелиоцентрической системе Аристарха Самосского. О жизни и личности этого ученого мы почти ничего не знаем. Аристарх был, по-видимому, старшим современником Архимеда, который написал о нем не позднее 216 года до нашей эры. Единственная точная дата, связанная с Аристархом, 281-280 годы до нашей эры, когда Аристарх мог наблюдать, описанное им солнечное затмение. Как и Пифагор и Эпикур, Аристарх происходил с ионийского острова Самос. Он мог быть учеником перипатетика Стратона, то ли в самих Афинах, то ли во время пребывания Стратона в Александрии, когда тот помогал Птолемею II Филадельфу устраивать Мусейон. Аристарх развил пифагорейский негеоцентризм Филолая в гелиоцентризм. Если Филулай преодолел геоцентрический предрассудок из аксиологическо ценностных соображений, огонь лучше Земли и огню, а не Земле, полагается быть в центре Вселенной, то Аристарх из космологических вычислений. Аристарх пытался установить некоторые основные параметры того, что мы теперь называем Солнечной системой. Он пытался вычислить, во сколько раз Солнце отстоит дальше от Земли, чем Луна. Во сколько раз диаметр Солнца больше диаметра Луны. Во сколько раз радиус лунной орбиты больше радиуса Луны. Во сколько раз диаметр Земли больше диаметра Луны. Во сколько раз диаметр Солнца больше диаметра Земли. И во сколько раз Солнце больше Земли по объему. Хотя Аристарх использовал превосходный метод наблюдения, полученные им результаты далеко отстояли от истинных. Но это отличие было все же количественным, а не качественным. Как бы там ни было, но было ясно, что Солнце настолько больше Земли, что нелепо думать, что оно может вокруг нее вращаться. Ведь меньшее вращается вокруг большего, а не большее вокруг меньшего. Страница сороковая. Однако самих этих выводов как раз и нет в сохранившейся работе Аристарха Самосского, которая называлась «О размерах и отстояниях Солнца и Луны», что объясняется, по-видимому, тем, что это была ранняя работа великого ученого, когда он еще не смог сделать слишком смелые для того времени мировоззренческие выводы из результатов своих вычислений. Об этих выводах мы узнаем лишь из вышеназванного сочинения Архимеда, который, обращаясь к Гелону II, сиракузскому тирану, писал. Вы знаете, что Вселенная, имя данное большинством астрономов в сфере, чей центр – Земля, и чей радиус равен расстоянию между центром Солнца и центром Земли. Это, как вы слышали от астрономов, общепринято. Но Аристарх Самоски выпустил книгу, в которой содержится ряд гипотез, из них следует, что Вселенная во много раз больше, чем было сказано выше. Его гипотезы состоят в том, что звезды и Солнце неподвижны, а Земля вращается вокруг Солнца по окружности, что Солнце лежит в середине орбиты, что сфера неподвижных звезд, расположенная вокруг того же центра, то есть Солнца, так велика, что круг, по которому, как он думает, движется Земля, находится в такой же пропорции к расстоянию до неподвижных звезд, как центр сферы относится к ее поверхности. Примечание на иностранном языке. Таким образом, Аристарх пришел не только к гелиоцентризму, но и к допущению почти что бесконечной повеличения Вселенной. Ведь радиус сферы бесконечно больше точечного центра окружности или сферы. Допущение почти что бесконечно малой величины орбиты, по которой движется Земля вокруг Солнца, было необходимо для того, чтобы избежать уже тогда бытующего возражения против допущения движения Земли. Если Земля движется в космическом пространстве, то почему не наблюдается перемещение звезд на небе? Иначе говоря, почему нет параллакса? Как известно, параллакс есть, но он мал и невооруженным взглядом не заметен, именно потому что орбита Земли почти что бесконечно мала по сравнению уже с той сферой, на поверхности которой лежит даже ближайшая к нам звезда. Необходимо сказать, каким образом Аристарх измерял относительные параметры. Его метод, как было уже сказано, был превосходен, но он допустил грубые ошибки при наблюдении. Страница 41 первая». Аристарх производил измерения в момент наблюдаемого, так сказать, полулуния, когда темная часть, обращенная к Земле, половины лунной поверхности равна светлой, освещенной Солнцем. В это время надо было определить угол между направлением от Земли к Луне и направлением от Земли к Солнцу. Угол же между направлением от Луны к Солнцу и от Земли к Луне, поскольку в это время Солнце освещало половину видимой поверхности Луны, был прямым. Кроме того, необходимо было определить, какую часть зодиака заслоняет Луна. Аристарх в обоих случаях грубо ошибся. Он определил искомый угол между направлением на Луну и направлением на Солнце с Земли 87 градусов. Размер Луны на зодиаке окружности в 2 градуса, тогда как первое число равно почти что прямому углу 89 градусов 50 минут. Луна же занимает всего 30 минут на зодиаке, что Аристарх, согласно тому же Архимеду, принял позднее, что говорит о том, что сочинение Аристарха о размерах и отстояниях Солнца и Луны было далеко не последним его трудом. Из этих двух ошибок следовало колоссальное расхождение между результатами измерений Аристарха и действительными параметрами Солнечной системы. Солнце оказалось у него дальше отстоящим от Земли, чем Луна, не в 400, а в 19 раз. Во столько же раз... Они в те же 400. Оказался больше диаметр Солнца диаметра Луны. Объем Солнца оказался больше объема Луны приблизительно в 7 тысяч раз, а не в 106 миллионов. Радиус лунной орбиты получился больше радиуса самой Луны в 26,25, а не в 110,5 раза. Диаметр Солнца получился больше диаметра Земли в 6,75 раза, а не в 109 раз. Однако, как уже было сказано, даже эти неточные данные делали нелепыми геоцентрические предрассудки. Аристарх, кроме того, учил о вращении Земли вокруг своей оси, чем он объяснял суточные движения небосвода. Гелиоцентризм Аристарха не был принят ни в античности, ни в Средневековье. Если в те времена и отходили от геоцентризма, то в форме... Геогелиоцентризма, Гераклида Понтийского, согласно которому Солнце вращается вокруг Земли, но ближайшие к Солнцу планеты Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца. Преобладала же Аристотельская геоцентрическая космология. Стоик Клеанф обвинил Аристарха в Безбожии, страница 42. Единственным, кто поддержал Аристарха, был Селевк из Вавилонии, первой половина II века до нашей эры, Считавшийся великим астрономом, Гипарх из Никеи, вторая половина II века до нашей эры своим авторитетом раздавил Аристарха. Гипарх объяснял смену сезонов и их неравность во времени тем, что Солнце вращается неравномерно, да и не вокруг Земли, а вокруг некоторой отстоящей от Земли точки, которую латинские ученые назвали «эксцентром». Оттого оно то ближе к Земле, то дальше от нее, а на Земле то жарче, то холоднее. Через 2-3 века после гепарха Птолемей утвердил геоцентризм на 14 с лишним веков. Птолемей даже не упомянул Аристарха. Только через 18 веков после Аристарха его гелиоцентризм был Подтвержден Коперником, но так как Коперник думал по-прежнему, что планеты движутся вокруг Солнца по круговым орбитам, то гелиоцентризм Коперника расходился с наблюдениями, отчего Тихо Браги смог принять и развивать компромиссную гипотезу Гераклида. Только открытие Кеплером того факта, что планеты движутся вокруг Солнца не по окружностям, а по слегка вытянутым эллипсам и неравномерно, утвердило гелиоцентризм в 1609 году, только через 66 лет после выхода в свет книги Коперника об обращении небесных кругов.